Глава вторая. Инспектор криминального розыска службы безопасности Дмитрий Столбов не был флегматиком, но всегда считал своим девизом «лучший враг хорошего». Он не разволновался бы, узнав до окончания следствия, что можно было бы начать сначала и выполнить работу значительно быстрее и без ошибок, но он знал также, что хорошо закончить дело важнее, чем хорошо его начать. Как инспектор Столбов был добросовестным ремесленником в лучшем смысле этого слова, обладая неплохой интуицией и запасом фантазии, и работал он, руководствуясь старым мудрым правилом: семь раз отмерь, один отрежь. Главными чертами его характера были обстоятельность, дотошность, выдержка и вежливость. В это утро в начале февраля он встал рано, приготовил завтрак небудя жену, проверил связь с дежурным, рацию с он не снимал даже ночью. и отправился исполнять составленную вечером программу дня, начав с визита к Майклу Лондону, проживающему с семьей в Лос-Анджелесе. Он не пытался составить заранее схему разговора или прикинуть результаты визита, и не потому, что любил рисковать, просто у него был природный дар коммуникабельности. Из метро Лос-Анджелеса он вышел в шестом часу вечера по местному времени, а так как зимние сумерки сгущаются быстро, то к дому Лондонов такси доставило его уже в темноте. С букетиком цветов в руке он позвонил. Майкл был дома, возился в спальне дочери, монтируя видеопласт, и визиту следователя не удивился. по попочуете?» — осведомился Столбов с улыбкой. «Непременно», — ответил Лондон. Взяв цветы и пояснив, что дочь и жена приходят позже, он усадил инспектора в гостиной, извинился и появился уже умытым и переодетым, ведя за собой домашнего киба с подносом. на котором золотилась горка пышек и стоял кофейник. Молча выпили по стакану кофе. Затем Лондон отослал Киба и обратил внимательный взор на инспектора, которому импонировал такой подход к гостю. К тому же представляться не было нужды. Лондон знал всех своих бывших подчиненных. Что-то смущало столбова в поведении хозяина, но это что-то не было связано с ощущением опасности или тревоги. И Дмитрий впервые пожалел, что он не интросенс. По данным стат-отдела, он знал, что Лондон перед уходом с Земли сконструировал себе много новых органов чувств и биологических приспособлений, не реализованных в человеке природой. Однако после своего окончательного прибытия домой ни разу не демонстрировал эти приспособления в действии, и в отделе никто толком не знал, сохранил ли Майкл свои возможности или утратил навеки. Во всяком случае, высокоточная аппаратура не отметила никаких признаков работы новых органов чувств. Никаких дополнительных полей и наличие мощного пси-поля. Лондон вернулся из своих странствий обыкновенным человеком. Но поговорить с ним еще раз стоило. «Прошу прощения за неожиданный визит», — начал Столбов деликатно. «Майкл, следственная обойма занимается сейчас по императиву «Сын Сумерек», и у нас появилось несколько вопросов, на которые мы надеемся получить ответы. Если вы посчитаете, что пора оставить вас в покое, коллеги уже были у вас». и наверное успели надоесть я тут же уйду от чегого же спрашиваете лондон откинулся в кресле закинул ногу за ногу и оплел колено пальцами лицо его осталось безмятежно спокойным уверенным и одновременно каким то расслабленно добрым столбов поймал наконец мысль которая его смущала прежний лондон никогда не позволял себе расслабляться сын сумерек это кот дело шаламова да А вопросы такие. Первый. Вы встречали Даниила в... там, во время своих путешествий? «Не помню», — ответил Лондон с сочувствием глядя на инспектора. «Я в самом деле ничего не помню с момента взрыва черного человека. Если хотите, можете сделать пси -зондаж. «Зачем?» «Никто не сомневается в вашей искренности». «Вопрос второй. Существует ли способ проникновения в сеть Орелуонского метро не через самих Орелуонов?» «Дело в том...» что знакомый вам Ромашин, Мальгин, Железовский и Джума Хан э, исчезли из квартиры Мальгина, как по мановению волшебной палочки. Вошли и... в квартире их нет, но из дома они не выходили». Лондон кивнул. «Если это так, значит, такой способ существует», — он подумал немного. «Но я его не знаю». «Мальгин ведь тоже не... М -м, простой, не совсем простой человек. Он мог найти свое решение проблемы или узнать его от Шаламова». Настала очередь Столбова размышлять. — В этом что-то есть, — признался он спустя минуту. — И последний вопрос. С вами никто из этой четверки не беседовал до их побега? — Клим Мальгин. По-видимому, он до сих пор ошарашен тем, что смог вытянуть меня из объятий Танатоса. Я чувствовал его недоверие и изумление, но говорили мы очень мало, буквально две минуты. — А кто вам сказал, что оперировал вас именно Мальгин? — Брови Лондона поползли вверх. Катя, жена. А разве это не так? Я позвонил в институт нейрохирургии, и Гиппократ, инг института, подтвердил слова жены. Поблагодарить хирурга я сразу не смог, а потом он сам позвонил. Вас что-то смущает? Столбов перевел дыхание. Услышать подобное он не ожидал, ибо точно знал, что никто Лондона не оперировал. Откуда же у Гиппократа оказалась запись операции? А как ваша жена? Вопрос был не совсем тактичным и вырвался непроизвольно. Столбов тут же пожалел об этом, но хозяин по-прежнему оставался ровным и доброжелательным, сохраняя терпение и выдержку инка. «Жена нормально», — Лондон едва заметно улыбнулся. «Если хотите, подождите, она придет через час». «Спасибо, времени у меня, как всегда, кот наплакал». Столбов поднялся, за ним встал Майкл, проводил до двери. «Заходите, мы всегда рады гостям. Извините, если ничем не помог». «Буду нужен, звоните». У меня остается одна просьба. Если позвонит Шаламов или кто-то из тех, кого называл, окей, я дам знать. Через четверть часа Столбов входил в здание метро Лос-Анджелеса, оттуда перенесся в Европу, в Деснянск, где утро еще только начиналось. В управлении его ждали новости от коллег, занимающихся сбором рассеянной информации. Во-первых, квартиру Мальгина посетил некий необычный персонаж — После коего в комнатах все оказалось перевернутым и разбитым. Зело сердит был, как сказал один из оперативников. Следов, однако, по которым можно было бы идентифицировать сердитого гостя, он не оставил. Во-вторых, сработало ухо, датчик пси-излучения, настроенный на частоты, которые не генерировал человеческий мозг. Датчик был оставлен в квартире Шаламова для перестраховки. В него никто не верил, поэтому и среагировали на его сигнал с опозданием в час. когда обойма риска прибыла к дому шаламова в квартире уже никого не было правда соседи слышали шум крики а один из них видел бежавших по лестнице молодых людей с белыми от ужаса лицами столбов умел сопоставлять факты и добравшись до кабинета сходу выдал в эфир зов первой степени через три минуты мобилизованный сигналом законов особого внимания отдел безопасности начал отработку императива под кодовым названием сын сумерик А еще через минуту в сектор Крим-розыска позвонила Баянова. Комиссар уже была в курсе событий, поэтому вопросов не задавала, а просто предупредила о возможных последствиях контакта с Шаламовым. «Ни в коем случае не задерживать», — закончила она, — «вести наблюдение с помощью всех доступных средств. И только пока не убедимся в его... мммм... мирных намерениях». «Что вы намерены предпринять?» «Проверим всю его линию родственников, а также родню Купавы, затем друзей и знакомых». В квартире через Домового оставим записку, чтобы Даниил позвонил нам. Найдите отца Мальгина. Шаламов может посетить его. И срочно разработайте логико логикосмысловую модель действий Шаламова на Земле, в том числе при контакте с ним. В случае необходимости введите в действие комплекс мер ВВУ. Свет в кабинете погас. Напротив рабочего стола Столбова возникло изображение голубого многолапого паучка. Прогноз схема расследования дела «Сын сумерек». Затем рядом вырос еще один паучок, сотканный из оранжевой вуали, схема оперативно-тактических мероприятий службы безопасности по форме, зов первой степени. Столбов совместил схемы и придирчиво сравнил пересечение и взаимопереход операций, отметив наиболее ответственные узлы с точной разбивкой по времени и в пространстве. Система конденсированного опыта позволяла оперировать будущими событиями с весьма высокой степенью вероятности. Однако всего предусмотреть не могли ни люди, ни инки. Поговорив с коллегами по Дингасвязи, казалось, что в кабинете собрались все семеро работников розыскной обоймы, хотя каждый из них находился в это время в другом месте. Столбов взял на себя встречи с Корочекой, женой Джумыхана, и с отцом Мальгина, проживающим в древней заповедной зоне Брянщины, на хуторе в Щиж. По данным КСС отдела компьютерной службы статистики Корочекой находилась в данный момент на борту станции Идип-2, использующейся в качестве исследовательской не менее часа, несмотря на канал метро. Подумав немного, столбов решил обойтись разговором по консорт-линии, позволявшей сохранить переговоры в тайне от любопытных, хотя, в общем-то, никаких секретов этой беседы инспектор и не раскрывал, кроме одного об исчезновении Джума Хана со своими приятелями. Дежурный заказ деловито принял и через шесть минут дал связь с эдип 2 столбову повезло корой находилась на станции, а не в экспедиции по планете. Женщина была очень красива это инспектор отметил сразу без колебаний. красота ее представлялась яркой и броской, так что глаз нельзя было отвести от смуглого точеного лица с бровями крыльями. Но в глазах помимо недоумения связанного с вызовом дмитрий прочитал необычную для женщин подобного типа печаль. «Прошу прощения за беспокойство», — начал Столбов со стандартной формулы вежливости. «Я Дмитрий Столбов, инспектор-официал Кримрозыска Б. Как вы отнесетесь к тому, что я задам вам несколько вопросов?» «Положительно. А что случилось?» Голос у корой был низкий, грудной, глубокого бархатного тембра, красивый, под стать обликом. «Серьезного ничего, я все объясню. Каким образом вы, нейрохимик с именем, оказались на Эдипе в обществе ксенологов?» «Временная смена профессии или...» «Или...» — спокойно кивнула женщина. «Иногда необходима резкая смена амплуа, особенно во времена душевной непогоды. Это личное». «Вы правы. Смена образа жизни иной раз, как подарок судьбы. Я знаю многих людей, поменявших профессию временно или навсегда. Ромашин, Лондон, Мальгин...» Столбов помолчал. «Джума Хан...» «Кстати, вы давно его видели?» «Брови корой сдвинулись». «Вчера?» «Говорите, я уже поняла, что с ним что-то стряслось». «Он исчез, и вместе с ним еще трое общих знакомых. Ромашин Железовский и Мальгин. Прямо из квартиры нейрохирурга». «И Клим тоже. Из квартиры? Вы шутите?» «К сожалению, не шучу. Майкл Лондон, у которого я только что побывал, предположил, что все четверо нашли какой-то выход в систему Орелонского метро. Они давно его искали». «Зачем?» «По разным причинам. среди которых основная — поиски Шаламова. К слову сказать, вы свидетели рождения Лондона-экзосенса и должны помнить, что он себя усовершенствовал. Все данные по этому вопросу остались в памяти Гиппократа, институтского инка, где работает... Работал Клим, но я тоже помню. Заслонки на ушах, радиоглас на темени, дополнительные зрачки в глазах для приема инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Столбов кивнул. Ничего подобного у него нет. По крайней мере, я не увидел, как не увидит жена и дочь. Или он их потерял, скажем так, или спрятал поглубже. Хотя впечатление производят самые обыкновенные, без примеси псимистики. Корой улыбнулась. Интересное сравнение. Значит, вы считаете, что Джума и Ижи с ним ушли на Орелух? Не знаю. Поэтому и спрашиваю вас. Джума ничего не говорил о своих планах? Женщина пропала из поля зрения видеокамеры, но через секунду появилась вновь. «Простите, нет ничего. Во всяком случае, о встрече с Климом...» «Мальгиным. Он не сказал ни слова». «Тогда у меня все. Извините, что оторвал отдел». Разговор закончился. На очереди была встреча с отцом Клима Мальгина, и Столбов, с удовольствием выцедив стакан холодного кофе, не стал задерживаться в управлении. Макар Мальгин жил на хуторе в шиш в коттедже старославянского типа, расположенном в Брянских лесах на берегу небольшой реки Десны. Дмитрий не удержался и облетел его кругом, отметив наличие ухоженного сада, небольшого огорода и усадьбы с домашними животными. Как видно, Мальгин-старший любил хозяйствовать и умел работать. Инспектор знал, как много внимания и сил отнимает такое хозяйство. несмотря на современную технику и компьютерное управление. Хозяин встретил его на лужайке у дома, заметив серебристый взблеск севшего у мачты ветряка такси. Смотрел из-под оценивающе, но потом, наверное, сообразил, кто его навестил, и после представления Столбова повел гостя в дом. Дмитрий на ходу приглядывался к старику, составляя эмоциональный портрет и сравнивая с тем впечатлением, какой производил Мальгин-младший. Он сделал вывод, что сын на отца похож только внешне. Клим слыл натуры сильной, жесткой, суровой, решительной и властной, а отец его казался человеком мягким, добрым и отзывчивым, хотя и сдержанным, и сдержанность его граничила с замкнутостью. Впрочем, может быть, он стеснялся незнакомого человека. «Не откажетесь пообедать?» — полуутвердительно сказал Мальгин, пропуская гостя вперед. они прошли анфиладу комнат. Три из них представляли великолепную книжную библиотеку, и Мальгин-старший приостановился. Здесь около десяти тысяч книг, в том числе и старинных, трехвековой давности. Что поделаешь, мой дед был библиоманом, отец тоже библиофил, а я в них уродился. Клим в свое время хорошо покопался в библиотеке, да и сейчас наведывается, но собирателем не стал. Столбов только с завистью качнул головой в ответ. Пока хозяин давал распоряжение домовому, он с любопытством оглядывал гостиную. Она была вполне современной, стандартной, если можно называть стандартом уют и красоту, выраженные интерьером. Мебель здесь выращивалась мысленным усилием, позаложенным в бытовое оборудование программам. И в данный момент она представляла собой русский ампир XIX века, стулья с инкрустациями, кресла греческих линий, Круглый стол на треугольной опоре, банкетка, шкаф – все окрашено в белый цвет и покрыто золоченой резьбой. Стены украшали картины в резных рамах, тоже дань эпохи ранней славянской истории. Копии полотен Никитина, Рокотова, Боровиковского, Алексеева, Щедрина. Зато в углу «Солнышки», как его называли на Руси издревле, висела подлинная старинная икона с дорогим серебряным окладом. Настоящая реликвия. Столбов двинулся было к ней, чтобы полюбоваться вблизи, как вдруг почувствовал еле уловимый, знакомый и в то же время незнакомый дразнящий запах. И мгновенно понял, что в доме недавно побывал Шаламов. Вывод пришел сам собой, сработала интуиция, хотя Столбов и не был интросенсом. В комнату вкатился домашний кип с подносами, ловко расставил на прозрачной пластине обеденного стола тарелки. Салат из репы, фасолевый суп грибная солянка фаршированный перец и пирог с яблоками напитков было два селем и компот из дыни а мальгин принес еще и бутылку крымского вина мускат белый, красного камня кулинарии моя слабость признался хозяин смущенно открывая вино обслуживание в наших ресторанах достигло такого уровня что посетитель встает сытым из за стола почти при пустом желудке но я таких приемов не люблю выпили приступили к трапезе столбов не был гурманом, но и он не ожидал что обед будет таким плотным и вкусным поэтому ел медленно с удовольствием кип унес посуду оставив напитки и мальгин глянул на инспектора кто вас интересует конкретно дмитрий сын его жена или дан шаламов шаламов пробормотал столбов пораженный проницательностью старика вообще то все трое поправился он даниил был у вас Час назад. Искал Купаву. Я не знаю, где она. Ушла, к сожалению. Мальгин поморщился. В глазах его промелькнули растерянность и беспомощность. Забрала дочь и ушла. Даниил поверил, хотя взгляд у него... Старик пожевал губами. Как темный колодец, в котором живет голодный, чудовищный, незнакомый зверь. В народе говорят, волком глядит. Нет, взгляд Дана настолько необычен, что я даже не смогу подобрать метафору. Это взгляд Люцифера, упыряния человека. Извините за эмоциональную речь, просто я до сих пор еще не пришел в себя. Куда он мог пойти? Не знаю. Будет искать Купаву, коль начал, хотя я... Сказал ему, чтобы он лучше нашел Клима, а потом уж пугал жену. А где Клим? Он звонил вам? Вчера нет, позавчера вечером собирался зайти. Дома он, наверное, или в институте. Где еще ему быть? Столбов поднялся. «Что ж, спасибо за хлеб-соль. Давненько не едал так вкусно и сытно. Все время ем набегу Если позвонит Клим или Дан, позвоню». Садясь в такси, Столбов оглянулся. Мальгин-старший смотрел ему вслед хмуро и холодно, и было видно, что его гложат сомнения. Сейчас его сходство с сыном было несомненным. О своей удаче инспектор сообщил координатору уже в воздухе, и дальнейшее развитие событий могло его не волновать за дело бралась вторая обойма оперативного розыска способная отыскать иголку в ста сена не то что человека по горячим следам оставалось ждать результата и еще и еще раз прогонять модель контакта с шаламовым корректируя ее в зависимости от поступающей информации и надеясь на благополучный исход однако у дмитрия возникла идея и не поделиться ею сынком он не мог найти купаву и ждать Шаламова у нее. Инспектор был разумным оптимистом и верил в разрешимость любого ненадуманного конфликта. Везде, где можно, применяя известную формулу ксенопсихологов, в жизни всегда есть место компромиссу.